Эдуард Николаевич Успенский. Про девочку Веру и обезьянку Анфису. Сказки для непосед и шалунов. Психологи утверждают, что просто читая детям каждый день сказки, вы повышаете их IQ, пополняете словарный запас и формируете навыки чтения. Советы родителям. Что такое сказкотерапия? Как сложно найти волшебный ключик к душе ребенка. Без сказок тут не обойтись. Слушая их, представляя себя тем или иным персонажем, ребенок раскрывается для общения, проживает различные жизненные ситуации и учится взаимодействовать с окружающим миром. В этом и заключается всемирно известный метод сказкотерапии. Чтобы при помощи сказки что-то объяснить или решить психологическую проблему, Нужно выбирать максимально приближенные к вашему ребенку сюжет и персонажей – пол, возраст, особенности поведения. Важно, чтобы он действительно почувствовал себя главным героем. Без этого сказка не сработает. Не обязательно проигрывать всю сказку. Достаточно обратить внимание на ключевые фрагменты. Остановитесь на описании проблемы и попросите ребенка продолжить. Или поиграйте, например, сначала в зайчишку-трусишку, а потом в смелого зайца. Обсудите, как малышу больше понравилось поступать и почему. Затем предложите нарисовать знаковый для ребенка положительный момент. Как герой победил свой страх, стал чистюлей и тому подобное. Тем самым вы закрепите результат. Этапы занятия. Первое: Вы читаете, Рассказываете, проигрываете сказку. Второе. Ребенок представляет себя на месте героя. Третье. В воображении он проходит сказочный путь вместе с героем. Четвертое. Он видит ситуацию со стороны, что не может сделать в обычной жизни. Пятое. Он сам делает выводы, так как прожил весь сказочный сюжет о непослушании. Есть несколько проверенных способов, которые помогают сделать так, чтобы дети слушались, но при этом не перестараться. Первое. Правильная формулировка. Сколько вариантов действий вы можете придумать вместо «не кричи»? Первое, что приходит на ум. Спеть, побегать, поиграть, полистать книжку, порисовать и тому подобное. Запомните, указание в отрицательной форме не объясняет ребенку, что именно вы от него ждете. Малыш такие высказывания зачастую просто игнорируют. Скажите, что, собственно, вы хотите от него в данный момент. Говори тихо. Такая просьба понятнее. Второе. Эмоциональная реакция. Речь идет именно о вашей эмоциональной реакции. Поощряйте позитивное поведение ребенка, игнорируйте негативное. Обычно мы ругаем гораздо выразительнее, чем хвалим. Вполне вероятно, что ребенок подсознательно провоцирует своим непослушанием на бурную сцену. Главное для малыша – насыщенность эмоционального контакта с родителями. Реагируйте максимально сухо на непослушание, особенно если это стандартные ситуации. Так вы разорвете шаблон поведения. Но не забывайте усиленно хвалить ребенка за положительные поступки и усилия. Третье. Смена сценария. Дети не слушаются зачастую в одинаковых ситуациях. И родители день за днем твердят одно и то же, но безрезультатно. Если выбранная стратегия поведения явно не работает, то поменяйте ее. Ребенок на прогулке все время далеко уезжает от вас на самокате и не слышит окриков? Не давайте ему самокат в опасных местах. На улице ребенок должен идти рядом, а в парке пусть катается на здоровье. Конфликт исчерпан. Ирина Терентьева, психолог, сказкотерапевт.